Глава шестнадцатая Он мало изменился, этот отвратительный человек, который взглянул на Лизавету сверху вниз, будто заранее определив, где место ее. И место это отнюдь не было почетным. Он пошевелил губами и сказал, «Как-то вы староваты для конкурса». Он отвел Лорнета и поинтересовался, «Мы с вами прежде не встречались?» Нет, соврала Елизавета. Ей поверили. Вернее, этот человек её мысли-то не допускал, что кто-то, к примеру, девица сомнительных достоинств, представленная за непонятную надобностью, будет ему лгать. Девицы ему не нравилось. Он предпочёл бы кого помоложе и что уж говорить по восторженней. А эта смотрела мрачновато, будто подозревала за благообразным господином недоброе. Впрочем, На девицу он давно научился не обращать внимания. «Постарайтесь просто не попадаться мне на глаза», — велел Вольторовский, раздумывая, следует ли немедля явиться в канцелярию, доложить о прибытии, что было бы разумно, хотя и скучновато, либо же все-таки обождать. Людям в причинах суетливость излишняя не к лицу. «Боюсь», — девица вместо того, чтобы отступить и сделать вид, будто ее нет, Улыбнулась, правда, как-то неискренне, или почудилась, или это у нее от нервов. Девицы вечно нервничают по пустякам. Это не в моих силах. Я, несомненно, была бы рада доставить вам этакое удовольствие, однако его хотелось отравить. И билось мы слишком, что в кофре одовецкой сыщется какой-нибудь зловещего вида пузырек. Пару капель в бокал, и... Он ведь виноват. Если не во всем, то во многом. Ишь, холеный! Лицо круглое, нос с благородной горбинкой, бачки седоватые, стрижены аккуратно, белые брови, взгляд орлиный. Хоть портрет пиши, одет по моде и держится так, будто бы каждый день при дворе бывает. Идёт неспешно, тросточкой постукивает, но это с иленцою, мол, она исключительно для виду и необходимости. Знаешь, а вдотье тоже гость оценила. Такого в саду убивать надо. — Почему в саду? — Здоровый больно. Поди-ка до саду, до волоки. А если там, то только яму, подходящую выкопать, останется. И пойми, со смехом сказано, сие было или всерьез. Лизавета вздохнула и поспешила за гостем, которого и вправду хотелось убить. Можно даже в саду, хотя действительно здоровый, и яму придется копать с немалой глубины. И если так, то проще, может, выманить. Нет, она не всерьез. Отца это не вернёт, а он своё получит. Соломон Вихстархович ведь не навсегда отбыл, иначе продал бы газетёнку, а не ставил бы вместо себя редактора. Стало бы вернуться. А как вернётся, то у Елизаветы и материал будет подходящего толку. Так думать было легче. И Вылтаровский вызвал уже не злость, но вполне определённый интерес. Что, о нём вообще Елизавета знает? то есть знает немало, у нее дома целый альбом остался со всякой всячиной, вырезки там, упоминания, про него писали нечасто. Родился в Молжавецкой губернии в семье помещика средней руки, вторым сыном, оттого и в наследство ему досталось 200 рублей и батюшки на благословение, а еще оплаченный курс в университете, что, конечно, было куда как важнее. Учился хорошо, удостоен был похвальных листов и военного чина, служил, Где только не служил, на всех границах побывал и кровь лил, и медали получил, смута его задела, но самым что ни на есть, краешком, позволившим сыскать славу воинскую, а с нею и расположение. Женился на девице Прозоровской, измещан, но состоятельных, получив за нею и поместье, и десять тысяч рублей, которые вложил с немалой выгодой в Ост-Зиндийскую компанию. Далее благосостояние раслучены тоже не обходили в альтыровского стороной, и к пятому своему десятку представлял он собою воплощение человека степенного, состоятельного и немалыми связями обладающего. Но ведь и у такого грехи имеются. Не может быть, чтобы человек вовсе безгрешен оставался. Лизавета знает. Лизавета, она умеет смотреть и слушать. Замечать многое, что иным людям кажется неважным. Отпусти. Свяга встала за спиной и положила ладони на Елизаветины плечи. Не мучай. И они, не... державших их, на душе стало холодно, будто ветром ледяным подуло. А если будешь за мёртвых держаться, то и сама жить не научишься. Так что теперь простить, забыть? Кольнуло под сердце: "Мы отпустила. Это тебе решать просто". Позволь помочь. Помоги. Свяжь её руки, легли на волосы, скользнули по щекам, и холод отступил, унося с собой тяжесть. Пожалуй, что дышать вот легче стало, и ощущение такое, словно Лизавета ото от сна очнулась, тягостного, мотного. Спасибо. Это ненадолго, покачала головой снежка и спросила. Тот человек болен? Ему немного осталось? И он знает об этом. Как думаешь, легко ли ему умирать? Елизавета не знала. Умирать, наверное, всегда нелегко, но ей ли думать о Вальтеровском? Это кона, его всежалостью к нему проникнется. Нет, не бывать подобному. Она уже всё решила, а раз так то Елизавета поспешила за гостем, а то ж ещё заблудится. Дворец царский при огромен, мало ли что с человеком незнакомым в нём произойти может. Во дворец Дмитрий возвращался в при отвратном настроении. Велевшей брасовой дом не покидать, она усмехнулась только мол, сколько лет не покидал и теперь не станет. Он всё же испытывал определённые сомнения. Может, стоило взять старуху с собой, определить куда, к примеру, в подземелья. Там ныне места хватает, может, конечно, удобств и не те, однако ж всяк безопасней. Он даже порывался вернуться, но махнул рукой. Жизни в брасовой оставалась на донышке, вреда она не причинит, а польза весьма сомнительно будет. Или всё же послать кого, чтобы привезли а кого? Помощника верного, который и до власти добравшись, надулся, что индюк. Воны пиджачкишка новый исправил по бритской моде. Узенький да тесненький, зато с двумя рядами пуговок, платочек шейный, булавка с камнем синим поблёскивает, а на мизинчике ей в пару Перстеньок подмигивает заговорённый, и сам-то держится важно степенно. Тоточки спрашивают. При виде помощника всякие иные мысли из головы на войскового вылетели. Когда Стрежницкого судить будут? И табакерочку с крышечкой откидной поднял, к носу поднёс, вдохнул. Никогда, мрачно сказал Дмитрий. Это ж где он так ошибся-то? Прянёк казался ему притолковым, несколько гонористым, да иных при дворце отродясь не случалось. Казалось, пообживется, пообтешится, поймет. Понял, да, что-то явно не то, понял. И кто спрашивает, уточнил Дмитрий, так это сородственники покойной, дюжи переживают, к императору грозятся пойти за справедливостью. За справедливостью я их и дальше послать могу, философски заметил Дмитрий и вздохнул. а сам поговорю. А ты возьмёшь людей и поедешь, привезёшь сюда одну почтенную даму. Даже если ехать не захочет, всё одно привезёшь и будешь вежлив, почтителен, как со своей у матушкой. Первицوف прижал к ноздре оттопыренный мизинчик и чихнул, что надо полагать, было согласим, а с родственниками встретиться стоило. Вот только при одной мысли о том вновь начинало болеть голова. Они были разными. Он невысокий, плотно сбитый толстячок с личиком розовым, с кожей по-детски гладкой, и рыжая редкая бородка гляделась карадинную. О чём Лужнины или знал, или всяко догадывался, по тому и дёргал, щипал, термашил эту разнонесчастную бородку, того и гляди рискуя вовсе выдрать её. Супруга же его, надо полагать, в девичестве была прихороша, о чём знала и знанием этим гордилась. Она держалась за свою память, не желая признавать, что лучшие годы прошли. Со временем она сделалась поразительно худа, если не сказать тоща. Кожа её обрела тот нехороший желтоватый оттенок, который явно свидетельствует о проблемах с печенью, а тёмное платье узкого кроя лишь подчёркивало неправильность и излишнюю даже для нынешней моды угловатость фигуры. На завитых ровными волнами волосах Держалась шляпка с чёрной вуалью, которая, впрочем, не скрывала резких черт лица. Демитрей отметил через чурдлинный нос, узкие глаза и узкий же почти безгубый рот, а вот третья особа, стоило признать, была при хороша. Она пошла ростом в маменку, однако от отца сумела взять круглость и мягкость, кукольное личико, синие очи, рот с сердечком и даже тёмное платье ей было к лицу. Мы Заговорила женщина голосом трубным, низким: "Желаем знать, когда казнят этого мерзавца". "Не только вы", миролюбиво произнёс Дмитрий. Девица потупилась и взмахнула ресницами, но убитую горем она не похожа, скорее уж на любопытствующую. Воон из подтишка разглядывает комнату, будто прицениваясь. "Присаживайтесь, будьте добры". Дмитрий дождался, когда дамы сядут, И самого-то ноги едва держали. А Довецкая вновь ругаться будет, а может, и за трещины пожалуют. С неё станет. И за дело. Ему бы вылежиться хотя бы сутки ещё, а лучше недельку другую. Нет у него этой недельки и суток нет. Боюсь, беседа с вами будет не самой приятной. Какие отношения у вас связывали с Весницким? А он тут причём? Ужнина удивилась, но как-то не слишком искренне, что ли. При том, что Дмитрий потёр переносицу и вздохнул. Вот и как им рассказать про менталистов и заговор, про то, что невинная их девочка была вовсе не так уж невинна про обыкновенно словами. И он заговорил, уже не стараясь щадить чьё-то чувство, его бы хоть кто-то пощадил, а его слушали. Сперва недоверчивой и лужненок ревилась, взмахивал руками, будто всполошенная курица, порывалась встать, но оставалась на месте, лишь вздыхала громко и горестно, а супрук её горбился и бороду драл. "Не верю", тихо произнёс он. "А я вот верю", Стефания топнула ножкой. "Я же вам говорила, что эта ужасная женщина совсем Элиски голову заморочила, только кто меня слушает?" Она надула губки, однако ни отец, ни мать вновь не обратили на нее внимания, что было приобидно. — Расскажите, — попросил Дмитрий, цепляясь за взгляд синих очей, — что вы о ней помните? — Немного. Девица старалась вспомнить искренне, вот только хороший менталист умел работать с чужой памятью, да и амулет внимания, рассеивающий, эта самая Катарина наверняка использовала. И девица, сколь не пыталась, не смогла точно сказать, была ли Катарина молода или же нет. Темные волосы имела. Или светлые, или вовсе рыжие, которые завивались бы. Знаете, голос Лужнина звучал тихо, раздавлено. Это я виноват. Я не хотел, чтобы моя девочка мучилась. Она... Помолчи, ты никогда ее не любила. Сына хотела. Я хотел сына, а родилась дочь. И еще одна... Стеерша у нас красавица, сами видите, а Элиза получилась так себе. И наточка рожала её долго. Целители сказали, что больше детей не будет. Я уж никогда не винил её. Дочки тоже хорошо, а она вбила себе в голову, что виновата. "Я не виновата", тихо возразила Лужнина. "Конечно, я ж тебе говорил". А она всё одно простить не могла Элизе, что та не мальчик. А она умненькая, жиренькая, никогда-то спокойно на месте усидеть не могла. То с кухаркиными детьми сбежит, да, весь день по улице носится. Пацан пацаном, то котов бродячих в дом таскает. Однажды и вовсе собаку приволокла, громенную, и там бархатные шторы пожрала. Лужнин неловко усмехнулся, будто удивляясь, что и вправду такое было. Платья на ней горели прямо-таки. Бывало, только наденет, и тут же уже подорала или там залила чаем, а девице положено тихо и убыть, послушную, вышивать она не любила и музицировать не умела и вовсе. Он махнул рукой: "Мне это что? Я же её и такой любил". Она точки хотела, чтоб всё было красиво, чтоб соседи не смеялись. И что в этом плохого? Лужнина всхлипнула и прижала к носу платок: "Я просто я ей счастья желала". А потом этот дар открылся. Сперва-то я вправду подумал, что будет легче, если его чутка, ну, закрыть ненадолго. Оно ж дитё горькое, а дар-то опасный. Я видел, чего они с людьми утворить способны, порой сами того не желая. Я, я не думал, что так оно. Простая Элиза погасла будто. Ходит глаза в пол, говорит шёпотом, и всё одно ей стало, что с ней будет. Тогда я Весницкому отписался. Служили мы вместе, и смуту вместе прошли. Он мне должный за один раз спас я его. Почему учиться не отправили? Забоялся от себя отпускать. Лужнин понурился, потёр раскрытую ладонью грудь. Понимаю, что дурак, только порядки в университете вашем всем известные, а она дитё. Вдруг бы голову задурили или заморочили, а после бросили одну и с детём. Знал бы, как оно, пусть бы и бросили дитё. чай свое, вырастили б. — Что ты такое говоришь? — Правду, помолчи уже. Весницкому написал, совет хотел. Он же тоже из этих, которые в голову влезут. Думал, подскажет, как нам быть. А он сам заявился, сказал, что хочет глянуть. Сперва ты издали, а потом сказал, мол, если и дальше браслетки те носить станет, то дар лишится, а с ним и ума. — Соврал! — зло сказала Лужнина, комкая несчастный платок. Нет. Дмитрий потёр ногу, которая тоже заныла, хотя видит Бог никогда-то он на ноге не жаловался. Если долгое время блокировать дарон выгорает, а с ним зачастую и маг. Дар это это сложно объяснить, это больше, чем рука или нога там. Без руки жить можно, а вырежьте сердце, хотя некоторые и умудряются выдерживать. Но это редко. Часто перегоревшие маги сами на себя руки накладывают. Грех-то какой? Наточка перекрестилась и взгляд отвела. Я я не знала. Я ж как лучше хотела. Он предложил договор. Меж тем продолжил Лужнин, сказал, что всё одно, лучше жениха не найти, что с таким даром многие побоятся, а он и раскрыться поможет и удержит, если вдруг и позаботится. Я и подумал, он-то крепко старше Елизы, а с другой стороны, оно и неплохо. Ей твёрдая рука надобна, чтобы не сдурила. да и обережёт, если чего вдруг. Не бедный опять же, мы и сами не нищие, только понимайте ж, при данного никогда много не бывает. А у меня старшенькая, хоть и красавица, но всё равно с деньгами оно верней. Он вновь ущипнул себя за бородку и произнёс: "Лесницкий привёз её. Я ещё сперва подумал, что, верно, важная особа весьма. Он так с ней удержался, Нет, лица не помню, тот не просите, хотя я и пытаюсь. Почему вы решили, что она важная особа? Говорю ж, держалась так, экипаж с гербами, сам-то Весницкий верхами предпочитал. Он человеком простым был, ну, то есть никогда там за гербы без нужды на то особые не хватался, а тут вдруг четверык караковый, кахарской породы. Я такой красоты отродясь не видел. И сам дверь открыл, ручку подал. Она-то вышла, помню, вот туфельки у неё, беленькие, со стремя носиками. Встряла Стеша. А на них ещё пряжки с серебряными колокольчиками. Катерина очень их любила. Идёт, а колочки эти позвякивают тоненько. Ещё платья она носила длинные, такие совсем длинные в пол. Уже не модно, кто бы другой примерил, посмеялись бы она. Над менталистом высокого уровня смеяться никому и в голову не придёт. Эй, браслет, вздрогнула вдруг Лужнина. Браслет при ней постоянно был тоненький, серебристой змейкой. Она провела по запястью. Точно, стеша в ладоши хлопнула от восторга. Я помню, Элиза однажды попросила его примерить. Он был таким, таким прямо как настоящая змея, чешуйка к чешуйке, а глаза красные, каменные. И я сперва даже боялась, что он оживёт однажды. Представляете, какая глупость. Представляю, медленно произнёс Дмитрий, пытаясь понять, где и когда он этот браслет видел, или не этот, но похожий. А она сказала, что никак нельзя, что это подарок одного человека. Всё, что осталось. Правда, добавила, что осталось куда больше, нежели остальные думают. И когда придёт время, змея живёт Он определённо видел эту змейку, белую, такую поразительно настоящую, что отрыб брала. Но у кого, когда? Голова разболелась ещё сильнее, а девица Лужнина захлопала глазами и тихо сказала: "У вас кровь идёт из носу".